Глава пятая Выбрав улицу, я начинаю идти по ней, но потом не могу удержаться, сворачиваю и бегу со всех ног, поджав хвост. «Воспоминания». Видеозапись Мипи Якова и детектива ее отца. Я лишь поцарапал ногтем поверхность и одёрнул руку, чтобы не лишиться пальца. Я смешиваю метафоры так же, как смешиваю текилу и скотч. Если, как писал Уильям Бэрроуз, язык это вирус из космоса, так кем, ради всего святого, была ты, Якова? Эпидемия коллективного бессознательного. Чума веры. Вакцина от культурной амнезии, могла бы она сказать. И таким образом мы возвращаемся к Великовскому, который писал, человеческие существа, пережившие какую-либо катастрофу и лишенные воспоминаний о том, что произошло, считали себя сотворенными из праха земного. Все знания о предках, о том, кем они были и в какое межзвездное время жили, стирались из памяти немногих выживших. Сейчас я пьяный, не понимаю, что пишу. Или понимаю слишком мало, чтобы это имело хоть какое-то значение. И все же вам эта часть будет интересна. Это нечто вроде рассказа в рассказе в рассказе самородок, спрятанный внутри бесконечной матрешки моего сердца. Это может быть даже соломинкой, сломавшей спину верблюда моего разума. «Не забывайте, я сейчас не вижу лыка, так что весь этот бред из последнего абзаца можно забыть, а можно и запомнить. Когда я стану смертью, смерть — семя, из которого я вырасту». Это тоже написал Бэроус. «Якова, ты станешь садом, ты будешь беспокойным лесом водорослей». В дыре на дне океана лежит бревно, на котором написано твое имя. Вчера днем, когда мне захотелось блевать от вида этих четырех вонючих стен, я поехал в Монтерей к складу на Пирс-стрит. Когда я был там последний раз, полицейские еще не сняли желтую ленточку «Место преступления не пересекать». Теперь здесь только большой указатель «Продается» и еще больший «Не входить». На спичечном коробке я записал название и телефон риэлторской компании. Хочу спросить у них, что они будут рассказывать потенциальным покупателям о прошлом этого здания. Говорят... Весь этот район в следующем году планируют модернизировать, так что в скором времени эти пустые здания будут превращены в лофты и кондоминиумы. Городское благоустройство не терпит пустоты. Я припарковал машину ниже по улице от склада, надеясь, что никто не обратит на меня внимания. И особенно надеясь на то, что меня не заметит какой-нибудь проезжающий мимо полицейский. Шел я быстро. Но не бежал потому что бег подозрителен и невольно привлекает внимание тех, кто выискивает все подозрительное. Я был не настолько пьян, как мог бы, и даже не настолько пьян, как стоило, и занял свой мозг тем, что стал обращать внимание на незначительные мелочи на улице, на небо, на погоду. Мусор в траве и на гравии, окурки, пластиковые бутылки от напитков – из тех, что запомнил «Пепси», «Кока-Кола» и «Маунтин Бумажные пакеты и стаканчики из ресторанов быстрого питания «Макдональдс», «Дельтако», «КФС». Битое стекло, неопознанные куски металла, ржавый автомобильный номер штата Орегон. Небо было мучительно голубым, тошнотворно голубым, и лишь очень высокие облака нарушали удушающее однообразие этих пастельных небес. Моя машина была единственной припаркованной на улице. Живых существ тоже не наблюдалось. Были здесь только два мусорных контейнера, дорожный знак остановки и большая куча картонных ящиков, политых дождем достаточное количество раз, чтобы невозможно было определить, где заканчивается один и начинается другой. Рядом валялся автомобильный колпак. Дойдя, наконец, до склада, склада, который стал храмом полузабытых богов, после чего превратился в место преступления, а теперь станет чем-то другим, прошел по узкому переулку, который отделял его от пустующего здания компании Monterey Peninsula Shipping и другого склада, построенного в 1924 году. В конце переулка должна быть дверь с ненадежным замком. «Вдруг мне повезло», – думал я, – «и никто этого не заметил» или заметил, но не придал значения. Сердце мое билось учащенно, голова кружилась. Я изо всех сил старался обвинить в этом тошнотворный цвет неба, а во рту чувствовался металлический привкус, как от свежей зубной пломбы. В переулке было холоднее, чем на Пирс-стрит. Возможно, это место всегда находится в тени, и тепло никогда не проникает сюда. Дверь полностью оправдала мои ожидания и трех-четырех минут возни с шаткой медной ручкой хватило на то, чтобы уговорить ее открыться. Внутри склада было темно и даже холоднее, чем в переулке. В воздухе стоял запах плесени и пыли, плохих воспоминаний и пустоты. Я немного задержался у двери, думая о голодных крысах и пьяных бездомных, о наркоманах, орудующих свинцовыми трубками, и о паутине с ядовитыми пауками. Потом сделал глубокий вдох и шагнул через порог и стени и прохлады в темноту и холод. И все земные угрозы остались позади. Все мысли улетучились у меня из головы. Остались там одна лишь Якова Энгвин, ее облаченные в белые последователи, если можно их так назвать, и тот предмет, что я видел на алтаре, когда побывал здесь в первый и последний раз. Тогда... Здесь находился храм открытой двери ночи. Однажды я спросил у нее об этом предмете за несколько недель до конца, в последнюю ночь, что мы провели вместе. Я спросил, откуда он появился, кто изготовил его. Она долго лежала неподвижно, слушая прибой или просто решая, какой ответ меня удовлетворит. В лунном свете, проникавшем в номер отеля через окно, мне показалось, что она улыбается, но я не был в этом уверен. «Он очень старый», — наконец произнесла она. К этому времени я уже почти заснул, поэтому, услышав ее голос, тряхнул головой, прогоняя сон. «Ни один живой человек не помнит, кто изготовил его», – продолжала Якова. «Но я не думаю, что это имеет значение. Главное то, что он был изготовлен». «Вообще, это довольно жуткая штука», – сонно промямлил я. «Ты же понимаешь это, верно?» «Да, как и распятие. Как и кровоточащие статуи Девы Марии или изображения Кали» как и звероголовые боги египтян. Я ответил примерно так. Да, только я не поклоняюсь никому из них. Божественное всегда ужасно, ответила она и перекатилась на бок, повернувшись ко мне спиной. Секунду назад я находился в здании склада на Пирс-стрит, верно? А сейчас я лежу в постели с пророчицей из Салиноса. Но я не отчаиваюсь. Потому что нет необходимости сосредотачиваться на чем то цепляться за ограничивающую иллюзию линейного повествования. Оно идет, Оно шло все это время. Как в четвёртой главе последнего ростовщика Баде Габей сказал Джоб Фостер. «Просто я так привык рассказывать. Ты же знаешь. Начинаю с самого начала. Не люблю ничего за бортом оставлять». Все это, конечно же, чушь собачья. Я подозреваю, что незадачливый Джоб Фостер знал об этом, и подозреваю, что я тоже об этом знаю. Задача писателя является не рассказывать все и даже не решать, что включать в историю. Писатель должен решать, что исключать из повествования. То, что остается, скудное, частное этого грубого деления. Это и есть та химера, которую мы называем «историей». Я не строю. Я отсекаю. Любые истории, и те, которые рекламируются как правдивые, и те, которые признаются в обмане читателя, все они – вымысел, лишенный объективных фактов, упомянутым выше актом отсекания. Фунт мяса, горка опилок, осколки карарского мрамора и то, что осталось. Проклятый человек в пустом складе. Дверь я оставил открытой, потому что не решился запереть себя в этом месте. И уже сделал несколько шагов внутрь, громко скрипя ботинками по стеклу из разбитых окон, перетирая стекло в порошок, когда вспомнил о фонарике в кармане моей куртки. Однако его луч не помог сделать темноту менее удушающей. Единственное, что он сделал, Это напомнил мне об ослепительно белом луче металлогалогенной лампы Тибурона-2, устремленном на трещину в дне океана. «Ничего», – подумал я, – «теперь, по крайней мере, я могу видеть, если тут есть что видеть, разумеется». И сразу же менее привычная мысль, а точнее голос, требовательно поинтересовался, на кой черт мне это понадобилось. Дверь открылась в узкий коридор с бетонными стенами, выкрашенными салатным цветом и низким бетонным потолком. И я прошел небольшое расстояние до его конца, футов 30, самое большее – 35, мимо пустых комнат, которые когда-то могли быть кабинетами, к незапертой стальной двери с выцветшей оранжевой табличкой «Вход только для сотрудников». «Это пустой склад», – прошептал я, выдохнув слова. Всего лишь пустой склад. Я знал, что это не так. Теперь уже не так. Совсем не так. Но подумал, что ложь успокоит мои нервы лучше, чем холодный и отчужденный свет фонарика у меня в руке. Джозеф Кэмпбелл писал «Начертите вокруг камня круг, и камень превратится в воплощение загадки» или нечто подобное. Или это сказал кто-то другой, я не помню. Суть вот в чем. Я знал, что Якова обвела кругом это место, точно так же, как обвела кругом себя, точно так же, как ее отец каким-то образом обвел кругом ее, так же, как она обвела кругом меня. Дверь была не заперта, и за ней находилась просторная пустое чрево этого здания. Гладкая цементная площадка, разграниченная стальными опорными балками. Солнечный свет проникал сюда через многочисленные окошки на восточной и западной стенах, хотя он был не таким ярким, как я ожидал. К тому же свет казался разбавленным несвежим воздухом. Я поводил лучом фонарика по полу перед собой и обнаружил, что кто-то, Закрасил сложные разноцветные рисунки, оставленные здесь членами открытой двери ночи. Толстый слой эмульсионной краски скрыл замысловатое переплетение линий, которые, как верила она, образуют мост. Трубопровод. Она употребляла это слово. Все видели фотографии этого пола. Но мне до сих пор не попадалось ни одной достойной. Янтра. Лабиринт. Извивающиеся, переплетающиеся морские существа, тянущиеся к далекому черному солнцу. Символы религии Индии, Майя, чинуков. Точная контурная карта каньона Монтерей. Каждый из этих символов существовал отдельно и одновременно являлся частью общей картины. Я слышал, как одна антрополог из Беркли пишет книгу об этом лабиринте. Возможно, Она опубликует фотографии, которые сумеют передать его величественную красоту. Хотя, наверное, будет лучше, если она обойдется без них. Наверное, кому-то стоит пустить ей пулю в лоб. Это говорили и о Якове Энгвин. Но нравственным, думающим людям убийство почти всегда кажется немыслимым до того, как наступает и заканчивается Холокост. Оставив открытой и эту дверь, я медленно вышел на середину пустого склада, где когда-то находился алтарь, к той точке, где на бархатных складках возлежало божественное чудовище Яковы. Я сжимал фонарик с такой силой, что пальцы на правой руке начали неметь. За спиной раздался шаркающий, скрипучий звук, похожий на шаги я резко развернулся, запутавшись в ногах и едва не рухнув на задницу, едва не выронив фонарик. Ребенок стоял в футах в 10-15 от меня, и мне было видно, что дверь, ведущая в переулок, теперь закрыта. Ей было никак не больше 9 или 10 лет. Изодранные джинсы, на футболке пятна грязи или чего-то такого, что в складской полутьме казалось похожим на грязь. Цвет коротких волос Определить было трудно. То ли пшеничное, то ли светло -каштановое. Почти все лицо было скрыто тенью. «Ты опоздал», — сказала она. «Господи, детка, как ты меня напугала!» «Ты опоздал», — повторила она. «Для чего опоздал? Ты что, следила за мной?» «Ворота уже закрыты. Они больше не откроются ни для тебя, ни для кого-либо другого». Я посмотрел ей за спину, на дверь, которую оставил открытой. Она тоже обернулась. «Ты закрыла дверь?» – спросил я у нее. – А тебе не пришло в голову, что я оставил ее открытой нарочно? «Я ждала, сколько могла», – сказала она, как будто это отвечало на мой вопрос, и снова повернулась лицом ко мне. Тогда я сделал к ней шаг, возможно два, и остановился. И в этот миг я испытал чувства, или чувства, о которых столь упорно пишут сочинители рассказов ужасов от Эдгара По до Тео Энгвина. Почти болезненное покалывание по всему телу из-за поднявшихся волос на голове, на руках и ногах. Ледяной холод под ложечкой, мурашки под кожей, расслабленные сфинктеры, сжавшаяся мошонка, застывшая в жилах кровь. Соберите хоть все клише. И все равно они и близко не передадут того, что я почувствовал, стоя там, глядя на девочку, на обращенные на меня глаза, в которых отражался свет из окон. Всматриваясь в ее лицо, я испытал ужас, какого еще никогда не испытывал. Ни в зоне боевых действий подрев сирен воздушной тревоги, ни во время допросов, когда к моему виску или затылку прижималось дуло пистолета ни в ожидании результатов биопсии после обнаружения подозрительной родинки, ни даже в тот день, когда она вела их в море, а я смотрел прямую трансляцию по грёбаному CNN, сидя в бруклинском баре. И вдруг я понял, что девочка не зашла сюда следом за мной из переулка, и что она не закрывала дверь. Она была здесь все время. И еще я понял, что даже сто слоёв краски не смогут скрыть лабиринт Якова. «Тебе не нужно быть здесь», – произнесла девочка голосом Минотавра, далеким и печальным. «А где мне нужно быть?» – спросил я, и мое дыхание стало облачком пара в воздухе, который внезапно сделался холодным, как самая лютая зима или дно океана. Все ответы были здесь, ответила она. Все, о чем ты спрашиваешь себя, все, что не дает тебе заснуть по ночам, что сводит тебя с ума, все вопросы, которые ты вводишь в свой компьютер. Я предлагала тебе их. И тут послышался звук, похожий на плеск воды о камне. Что-то тяжелое, мягкое и мокрое как будто поползло по бетонному полу. Я вспомнил предмет с алтаря. Мать Гидру Яковы. Жуткую, раздутую Мадонну безны, Ее щупальца и усики. Черные, выпученные глаза кальмара. Червеобразный хоботок, выползающий из одного из отверстий на том месте, где должно находиться лицо. Всемогущая, бессмертная дочь Тифона и дракайны Ехидны, Урда Лерная, прожорливая блудница всех беспросветных миров, сука-невеста и любовница отца Дагона, отца Кракена. Я ощутил запах гнили и грязи, соленой воды и мертвой рыбы. «Тебе нужно уйти», – настойчиво сказала девочка и протянула руку, как будто хотела провести меня к выходу. Даже в полумраке я рассмотрел полипы и морских вшей, угнездившихся на ее лишенной кожи ладони. «Ты – заноза в моей душе. Навсегда. И она призовет тебя, чтобы довершить мою темноту». И девочка исчезла. Она не растворилась в воздухе, ее просто не стало на том месте, где она только что стояла. А с ней пропали все звуки и запахи. Они не оставили после себя ничего, кроме тишины, вони обычного заброшенного здания, ветра, гладящего окна и углы дома и уличных шумов, которыми наполнен мир, ждущий где-то за этими стенами».